Глава 27 Во дворе дома, где жила Марина, ее машины не было. Впрочем, это было ожидаемо, но Александр на всякий случай решил заехать и проверить. Кто его знает? Может быть, все это умелый развод на деньги богатенького лоха. Не хотелось так думать, да и Марина не была похожа на женщину, способную на такое. Зато она могла ради дочери согласиться на что угодно, а если ее муж связался с бандюками, это добром не кончится. Вышел из машины, набрал номер квартиры на домофоне, послушал гудки. Никто так и не ответил. Тогда он стал набирать все номера квартир в этом подъезде по очереди. На третьем номере ему повезло. Кто-то открыл подъездную дверь, даже не спросив, кто там. Но Александру сейчас было недобеспеченности жителей этого дома. Он бросился по лестнице вверх. Остановился у двери, прислушался. Тихо. Нажал на кнопку звонка. Один раз, другой. Нет ответа. Тогда он начал стучать кулаком по холодному металлу двери, вымещая свое раздражение на ней. Результата нет. Тут приоткрылась соседняя дверь. Оттуда высунула любопытный нос тощенькая старушка. «Ты чего шумишь?» Дребезжащим голосом взвыла она. «Я сейчас вызову полицию! Это что за безобразие? Ни покоя, ни днем, ни ночью все ходят и ходят. Чего вам всем только надо? Нет там никого. Уехали они!» Давыдов задумчиво посмотрел на бабульку. «А кто ходит-то?» – осторожно спросил он. «Да много кто ходит! То бандиты с дубинками, то вот такие, как ты, важные в костюмах, при часах!» Она выразительно кивнула на левую руку Давыдова. «Думают, раз прилично оделись, цацки нацепили, стали уважаемыми людьми, Сталина на вас нет!» «Да погоди, мать!» – слегка повысил голос Александр. «Чего хотят?» «Знамо, чего хотят!» фыркнула старушка. «Денег! А денег у Смирновых никогда и не было!» Ничего нового он от нее не узнал. Больше не тратя времени на выслушивание рассуждений об образе жизни соседей, Давыдов спустился и вышел на улицу. Не нравилось ему все это. Ой, как не нравилось! Дворник, подметавший недалеко от подъезда тротуар, подозрительно косился на чужака. Большая тонированная машина, дорогой костюм – все это говорило о том, что человек не из простых, «Уберите машину!» «Как можно вежливее», — сказал дядя Юра. «А то сейчас приедет мусор, не час поцарапает еще». «Надоели эти визитеры!» «Простите!» Незнакомец не спешил убрать свою иномарку. «Ну что же, сам виноват. Пусть потом претензий не предъявляет. Вы всех в этом доме знаете?» Бывший полковник нахмурился. Крепче сжал древко метлы, чтобы в случае чего можно было дать по шее этому прохиндею. «Возможно!» — уклончиво ответил дворник. «Семью Смирновых, знаете?» Не унимался подозрительный мужик. «Знаю. А тебе чего?» «Я...» Давыдов запнулся на этом слове. «Я друг Марины. Она пропала. Скажите, она приезжала сегодня?» Дворник перестал мести и окинул незнакомца более внимательным взглядом. «Друг?» — переспросил он. «Да, близкий». Вот теперь дядя Юра понял, что человек перед ним не похож даже отдаленно на тех типов, что приезжали раньше. «Было в нем что-то неуловимое». Смотрел мужчина прямо. Глаза не бегали, да и движения у него были уверенные, недерганные. Этот человек зарабатывает себе на жизнь вымогательством. «Да ведь Марина уехала давно», — решился сказать дворник. Девочку забрала и уехала. Достала ее эта сумасшедшая семейка. А через пару дней муженек ее со своей мамашей свалили. Инга Максимовна делала вид, что больна. А на самом деле сын снимал ей квартиру. Хотели Марину совсем заездить. После скандала с машиной у свекрови не было выбора. Либо уехать домой в деревню, либо пожить на квартире и подождать, пока невестка остынет. Не в первый же раз такое. Давно это было? Так две недели уже. И с тех пор каждый день сюда приезжают какие-то уроды. Все ждут возвращения Витальки. Марина не появлялась? Еще раз уточнил Давыдов для своего успокоения. Нет. Спасибо вам большое. Александр протянул мужчине руку для рукопожатия. Дядя Юра пожал ее. «Не за что», — кивнул он. «Я тоже переживаю за девчонок. Присматривал за ними, даже вмешался пару раз, когда Виталик руки распускал». Давыдов рыкнул и сжал кулаки. «Вот моя визитка. Если вдруг она появится или еще что-то произойдет, дайте, пожалуйста, знать». Александр протянул мужчине прямоугольную карточку. Дядя Юра взял. «Еще раз спасибо. Всего хорошего». Давыдов сел в машину и поспешил в клинику. В клинике он пошел сразу в приемную главврача. Оттуда доносились возмущенные голоса. Голос брата он узнал сразу, а вот женский голос не слышал никогда. «Александр Викторович!» Главврач обрадовался вошедшему Давыдову и поднялся ему навстречу. «Рад приветствовать вас!» «Добрый день!» Сдержанно поздоровался Александр. Окинул взглядом притихших Даниила и незнакомую брюнетку. «Что здесь происходит?» «Я представляю интересы моей клиентки», — отмерла брюнетка. «Хочу подать иск на клинику и требую записи камер момента, когда благодаря халатности сотрудников больницы была похищена дочь Марины Смирновой». Давыдов изумленно выгнул бровь. Хозяин кабинета беспомощно посмотрел на него. «Дамочка!» — наклонился к ней через стол Даниил. «А я представляю интересы Давыдова Александра Викторовича, который оплачивал операцию девочки, а теперь неизвестный требует эти деньги перевести ему на счет. Так что записи видеонаблюдений заберу я». «Вам какие-то деньги важнее здоровья ребенка?» – распалялась брюнетка. «Нет», – ничуть не смутился Давыдов-старший. «Но если мы найдем того, кто требует деньги, мы найдем и девочку?» «Прекратите». Слегка повысил голос Александр. «Вы оба правы! Девочка сейчас лишь способ добыть деньги для ее отца!» Зло процедил он сквозь зубы. «Вы Светлана?» – спросил он девушку. Так и внула, присматриваясь к мужчине. «Александр!» – коротко представился он, а затем повернулся к врачу. «Как могло такое произойти?» Вопрос прозвучал холодно и очень жестко. Доктор побледнел. «Понимаете?» – начал путано объяснять он. Отец девочки находится в законном браке с ее матерью, имеет одинаковые юридические права, как и Марина Николаевна. Он пришел рано утром, устроил скандал, что не давал своего согласия на проведение операции для его дочери. Заявил, что не согласен с рисками, которые могут возникнуть во время ее проведения. Написал заявление и забрал ребенка. «Что за бред?» – взвилась Светлана. В документах, которые заполняла Марина, данных об отце никто не указывал. Даже в лицах, кому можно разглашать течение болезни, он не был записан. Марина мой телефон писала. «Девушка, я вам еще раз повторяю», – взмолился врач. Отец девочки показал паспорт, в котором русским по белому было написано, что он находится в зарегистрированном браке с Мариной Смирновой, а Маша – его дочь. Вы понимаете, что мы не имели права ему отказывать? Брюнетка поджала пухлые губки. «То есть вас не смутило, что ребенку жизненно необходима эта операция?» «Смутило. Но проводить ее мы не имеем права без согласия родителей. Мы тратим время», – оборвал спор Давыдов. «Покажите нам записи, нужно искать девочку». Через час у них на руках были записи, на которых было хорошо видно, как Виталий уводит Машу. «Мы не можем подать официально в розыск», – сказал Даниил брату, когда они выходили из здания больницы. «Ведь о пропаже ребенка не было заявления от родителей. Можем только обратиться за помощью к знакомым». «Но Марина тоже пропала», – скрипнул зубами Александр. «А она взрослая, а ее пропажи могут принять заявление только через три дня». «Зато мы можем привлечь Виталика за вымогательство денег», – приблизилась к ним Светлана, которая все это время прислушивалась к разговору. Мужчины как по команде посмотрели на девушку. «И откуда ты взялась такая умная?» Улыбнулся ей Даниил, разворачиваясь и пристально всматриваясь в брюнетку. Светлана проигнорировала его вопрос. Она откинула смоляную прядь и приблизилась к Давыдову. «Я знаю, что Марина помчалась искать Машу», – заговорила девушка. «Сейчас от ее придурка-мужа можно ожидать чего угодно. Она подала на развод. Виталик не отпустит ее просто так. Но я даже предположить не могла, что он будет мстить через болезнь ребенка. Вы ведь можете ей помочь?» Я все для этого сделаю совершенно серьезно ответил Александр.